Глава 48 «Вынужден заметить, уважаемый Станислав Александрович, что вы обязаны являться на встрече одетым соответственно!» Голос куратора выражал легкое неодобрение, приправленное едва улавливаемым корпоративным презрением менеджера, вынужденного воспитывать подгулявшего сантехника. «Виноват! Приму к сведению!» Повинно склонив голову, проблеял я. «В следующий раз...» Обязательно приду во фраке, цилиндре и в сапогах со шпорами Призываю вас отнестись к моим словам с максимальной серьезностью. Уже отнесся. Слушаю вас как можно внимательно. Тишина. Юный дятел из центра, надев наличико державную озабоченность, взял паузу, как народный артист каракалпакии в роли третьего старашника с правого боку. Одетый, соответственно, застегнутый на все пуговицы, с несмываемой печатью государственника на высоком лбу. Куратор, блин! Почтальон Печкин, озабоченный задачей донести до меня мудрые приказы руководства, выслушать мои соображения и тут же о них забыть. Менеджер, тудыть его в капусту, буратино очкастый. Два года назад покинул службу мой старый куратор. Сам в прошлом опер не из последних. С ним можно было бы посоветоваться, поспорить при случае и даже выпить водки. Если уж так приперло. На смену ему прислали вот это чудо в перьях. Важный блин, как директор вагона ресторана. За все лезет поболеть душой, ни за что конкретно не отвечает. Любимая фраза «Я проинформирую руководство, вас известят». Руководство рассмотрело ваш рапорт с просьбой об увольнении. Важно, прочерекал он. Рапорт, крик души, слово полку Игореве, плач Ярославной в прямом эфире. Я сочинял его целый вечер и прослезился, перечитав. Изношенная нервная система, рыдание по ночам, острые боли под лопаткой, эдипов комплекс, синдром Дауна. Хотел еще упомянуть о регулярных приступах эпилепсии и непроизвольном семяизвержении в общественном транспорте, но решил, что это уже перебор. И какое решение приняло руководство? Поинтересовался я спинным мозгом, ощущая приближающуюся подлянку. «Руководство считает, что ваш уход со службы в настоящее время нецелесообразен», – важно сообщил он. «Что так?» – поинтересовался я. «В нынешней обстановке вы вообще газеты читаете?» «Только спит инфо». «Не смешно, товарищ полковник», – отчеканил он. «Куда уж печальнее», – согласился я. «Излагайте». «Руководство предоставляет вам шестимесячный отпуск для поправки здоровья». «Оплачиваемый», – подчеркнул он. «Спасибо, родина». Оплата будет осуществляться из расчета оклада полковника вооруженных сил Российской Федерации по воинскому званию. Ёлы-палы, как же это много! Вполне хватит, чтобы, как говорит дочка одного моего приятеля, купить много хлебушка и много водички. Может, еще немного останется на пару-тройку блоков примы. Живем. Но, тут он поднял палец, в случае вашего выезда на лечение в страны ближнего или дальнего зарубежно... Возможно, оплата проезда и проживания. Хитро улыбнулся. В разумных, естественно, пределах. Заявка на получение материальных средств подается за неделю до отъезда. А Финикова на пенсию отпустили. Но я бедничал я. Насколько мне известно, по факту рапорта полковника Финикова принято точно такое же решение. Отчеканил он. Все более чем ясно. Центр в принципе не возражает, чтобы два больных и не совсем психически адекватных полковника Разыскали, не поймешь, где третьего, бывшего, и устроили ему скромные похороны. Сам он при этом, как всегда, желает оставаться в стороне. Нечто подобное я и ожидал. Приятно было пообщаться. Я встал и направился к выходу. Подождите, я еще должен вас проинструктировать. Начинайте без меня, устало бросил я и закрыл за собой дверь. Ну что, господа, карты розданы, козыри объявлены, мухлёж восторженно приветствуется. На одном конце стола Коля, он же Кощей, со всеми своими хитрыми заморочками и чертовским везением. А на другом мы с греком. Чья возьмет? Текст читал Игорь Голубев.